В центральном доме художника было весело и шумно. Ель разыскав Шульца, Витька стал ходить рядом с ним и рассматривать картины. Шульц присел на ухо. Через 20 минуток Кисюков устал слушать дифирамбы непонятной мазне и попросился в кафе. Ты что, старик? Тут же у нас всё есть. Сейчас орудим тебе ужин, не хуже, чем у Рембранта. А? Ты понял, старик? Понял? Шульц захлопал Витьку по плечу. Кисюков ничего не понял, кроме того, что Рембрандт, видимо, писал картины с ужинами. Мишка уже тащил приятеля через толпу в угол зала, огороженный большими постерами на подставках. За ними нашелся маленький столик, уставленный тарелками с бутербродами. Красная рыба, осетрина, сервелат и сыр, нарезанные тоненькими ломтиками. Неизбежное блюдце с лимоном и коньяк. Возле стола крутилась девица в странных одеждах, увешанная тонной украшений из кожи, серебра и малахита. Если бы не рыжие вьющиеся волосы и зелёные глаза, она была бы очень похожа на цыганку в своей длинной цветастой юбке с воланами и свободной кофточке с вышивками. Пальцы, унизанные кольцами с разноцветными камнями, держали бокал шампанским. На плече у неё сидел насупленный страшненький зверёк. Витька отвел глаза и стал изучать содержимое тарелок. «О, Мишель! Вы так вовремя! Стало скучно!» Девица, взмахнув юбками, переместилась прямо под бок шульца. «Это прекрасно! Восхитительно! Наш Володенька просто гений!» «Нет, вы только посмотрите! Ну какой нужен широкий астральный выход на верхние уровни, чтобы все это создать!» Девица повела рукой. Витька посмотрел на картины, что висели неподалёку. На полотнах красовались какие-то коричневато-серые разводы с синими вкраплениями, чёрные спирали на белом фоне и тому подобное. Девица трещала, не затыкаясь. Шульц явно её не слушал, но поддакивал одной рукой, обнимая её за талию, второй запихивая в рот кусок сыра. Кисюков решил, что надо девушку отвлечь. да и зверек на ее плече не давал ему покоя. Он закинул руку в капюшон, вытащил Тайсона, посадив его на стол, и замер в предвкушении женского визга. Крыс деловито осматривался и сновал между тарелками. «А-а-а, какой миленький!» заорала рыжая, оттолкнув Шульца. «Обожаю нетривиальных домашних питомцев!» Тайсон подхватил кружок колбасы с тарелки и прикрылся им от девицы как щитом. Витька сам ошалел и чуть не буркнул, что у нее такой же, нетривиальный. Вон на плече сидит. Крысюк выглянул из-за копченого щита и спрятался обратно. «Витя!» — крикнул он. «У нее тот путальщик мозгов на закорках едет. Убей его!» «Ой, как смешно пищит!» Рыжая не успокаивалась. «Как мой бывший!» «Витька, ты че, крысу завел?» Хотя чего от тебя ждать? Ты ж с ними весь день возишься. Шулц пьян, а Смиелсе рыжая подхватила и залилась истеричным смехом. <свят> На них стал обращать внимание мимо проходящие люди. Кисюков понял, что крысу слышит только он один. Для остальных Тайсон просто пищит. Витька налил коньяк в пластиковый стаканчик, взял бутерброд с красной рыбкой, выпил и закусил. Крысюк в это время увлечённо обтачивал свой колбасный щит, делая его всё меньше и меньше. Инженер посмотрел на девицу, болтающую с выпяченными глазами, и мстительно решил, что зверёк на плече ей идёт, как и всё остальное: все эти юбки и килограммы серебряных украшений. А хотите я вам расскажу, что вчера видела? Это просто потрясающе! Чёрный человек, как у Есенина, Я его видела. Он шёл за мной по улице и гасил фонари. Мне было жутко страшно. Он был такой высокий, в пальто и цилиндре, скользил за мной и свет превращал во тьму. Удивительно, да? Она повернулась к Кисюкову совершенно безумными глазами. Вы же помните Есенин. Девушка откинула волосы назад и стала декламировать. Голова моя машет ушами, как крыльями птица, Ей на шее и ноги маячить больше не в мочь. Черный человек, черный, черный, Черный человек на кровать ко мне садится, Черный человек спать не дает мне всю ночь, Черный человек водит пальцем по мерзкой книге, Игнус Саве надо мной, как над усобшим монахом, читает мне за жизнь какого-то прихвоста из обулдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Витьку продрала дрожь. То, что голова у неё машет ушами, было ясно при первом взгляде. Ну вот это. Да. И вы знаете, он за мной сегодня пойдёт. И я чувствую. Закончила девушка. Зверёк на её плече завозился и стал дёргать её за волосы. Витька оттеснил Шульца, встав возле девушки. Чёрный человек, говорите? Хм. Как интересно. Витька сделал вид, что хочет приобнять девушку, а сам дёрнул зверка за шерсть. Тот подпрыгнул, ощерился и зашипел. Красные огоньки зажглись в маленьких глазах, из пасти полетела вязкая коричневая слюна, оседая на рыжих волосах. "Изиди, сатана", прошептала Витька, но ничего не получилось. Урод стал бисноваться на плечах девушки, потом забрался на её голову и стал стучать по ней. Рыжая как-то ошарашенно посмотрела на бокал в своей руке и продолжила болтать. Вы знаете, страх, потрясающее чувство, очень стимулирует. Когда этот черный человек шел за мной, мне так хотелось жить, а свет от фонарей становился все тусклее, и скоро я шла в полной темноте. Потом из-за дома вышли они, какие-то двое мужчин, и стали молча меня догонять. Я побежала. Из моего подъезда вышел сосед и стал заводить машину. Тогда эти люди отстали и свернули к соседнему дому. Дома уже я выглянула в окно. У фонарного столба стоял высокий человек в чёрном. Он смотрел прямо на меня. И тогда свет фонаря стал гаснуть. Он дал мне знак. Скоро я умру. Витька разозлился. Это дуры ещё и по ночам одно ходят. Он с ненавистью взглянул на её наплечник. Нахер пошёл! Сквозь зубы процедил он, вложив всю злость в слова. Зверёк вонючий пукнул и исчез, развеившись в воздухе. Девушка морщила нос, смотрела на картину, что висела на выставке. Господи, какая бездарная мозня. Ой. Что-то голова разболелась. Мне домой нужно. Оттолкнувшись от дороги Шулца, Девица стала прибираться к выходу из зала. Витька забрал обожравшегося Тайсона со стола. Нет, ну ты видел? Чёрный человек за ней таскается. Выдумывают тоже, сказал Кисюков Тайсону. А? Мишка отлип от колонны, на которую опирался задницей. Чего вы думают-то сразу? Ты что, не знаешь про фонарщика? Это же городская легенда. Если девушка возвращается поздно вечером одна, то за ней может пойти фонарщик. Он будет гасить фонари на её пути, притягивая к ней людей со злым умыслом. Помогает им, понимаешь? Да что ты врёшь? Не бывает такого. Витька был раздрадован тем, что на плешник удалось убить не с первого раза, и тем, что объевшись вкусностий Тайсон заснул у него на руках. «Да и вообще, Кисюкову здесь не нравилось. Слишком шумно. И девушка так быстро убежала, даже и менее не спросил». «Я вижу, что тебе наш Марго понравилось, да, старик?» Шульц приобнял Витьку, дыша на него перегаром. «Да она малахольная, забей. Это не твое. Пойдем мы тоже по домам. Делать тут уже нечего». Шульц прихватил бутерброд с цитрунной и жуя на ходу, стал бубнить про то, что все выставки одинаковы, и к 5 часам дня надо оттуда валить. В метро инженера размарило, и он чуть не проспал свою остановку. Тайсон мирно дрёмал в капюшоне, изредка ворочаясь. Закупившись в магазине, Витька двинул к дому. На подъездной лавочке сидели бабки, закивали головами в ответ на приветствие. Проводя мужчину цепкими взглядами, стали перешептываться. «Да ненормальный он! Ни детей, ни плетей! Гомосек, наверное!» Донеслось со стороны бабок. Ройсь в карманах в поисках магнитного ключа, он заметил, что за лавкой пристроилось существо, напоминающее костлявого, замученного хворями человека с длинными руками, висящая с трупьями серая высохшая кожа, гноящиеся глаза и рот прорез его от уха до уха. Поочерёдно он прикасался к головам бабок, вытягивая из них тёмно-бордовые сгустки, вязкие, прилипающие к его пальцам. Постукивал их по спинам словно одобрение. Старухи Риана принимались обсуждать Витьку, злобно зыркая на него глазками. В подъезде он выдохнул и решил, что тот, кто сидит за лавочкой, пусть остаётся. Видимо, он питается ненавистью к окружающим. Если они там сидят и поливают грязью людей, то они его заслужили. Повернув ключ в своей двери, Витьк помедлил и позвонил в соседнюю квартиру. Когда ему открыли, он уже знал, что скажут. Светлана, добрый вечер. Ой, уж меня извините, но мне ночью приснилась ваша мама. Угу. Она сказала, что вам надо обязательно перечитать Приключения капитана Врунгеля. Ведь женщину удивлённо вскинула брови. Ты знаешь, мне она тоже снилась. С книгой в руках орала, что я не читаю ничего. А я опять маленькая, вроде как из школы пришла. Врунгеля говоришь? Я его в детстве читала. «Извините, я еще раз что побеспокоил». Светлана закрыла дверь. Через какое-то время Витька услышала радостные возгласы и беготню по коридору. Нашла. Он зашел к себе домой и закрылся. Стянул тяжелый грин дыра, немного посидел в прихожей, шевеля пальцами ног. Дико устал. Вынул из капюшона сонного Тайсона, прошел в комнату. Переодевшись, завалился на диван и включил телек. Шел какой-то боевик со Стетхамом. В дверь настойчиво зазвонили. «Наверное, соседка хочет о находке рассказать», — подумал Витька и пошел открывать. За дверью никого не было. Но по ступенькам, ведущим вниз к выходу из подъезда, спускался высокий человек в черном длинном пальто... и шелковисто блеснувшем цилиндре. Безликий какой-то размытый, словно на фото сделанном в движении. Лица разглядеть не удалось. Оно вроде и было, но мозг не улавливал его черты. Не глядя на Кисюкова, человек махнул рукой в черной перчатке, приглашая его следовать за ним. Лампочка в подъезде стала светить все тусклее и через миг совсем погасла. Воцарилась тишина. Входная дверь так и не открылась. Донеслось с нижних ступенек лестницы у виски свело живот, ледяными иголками закололо в затылке. Для тебя погаснет свет. Это тот, кто звонил по телефону. Чёрный человек. фонарщик. Медленно отступив в глубик квартиры, Кисюков захлопнул дверь, два раза перекрестил её на всякий случай, хоть и не особо верил, что это поможет. Ещё минут 15 стоял в прихожей, прислушиваясь к звукам из-за двери. Мимо прошли соседи со второго этажа, и он выдохнул. Значит, войти чёрный человек к нему в дом не может. Это уже хорошо. Убавив звук на всякий случай, Витька подвинул развалившегося на подушке Тайсона и прилег. Под очередной рекламный ролик Кисякова вырубила. Снился ему черный человек, который сидит на его диване. Мутное, дергающееся лицо без носа и глаз, словно помехи на старом телевизоре. Сидит и смотрит, смотрит, смотрит. Проснулся Витька в холодном поту. По телику шли утренние новости. Диктор бубнил что-то про экологическую обстановку в городе. Потом пошли криминальные сводки. Обнаружен труп девушки в кустах у каких-то гаражей районного стройок. Видимо, возвращалась домой поздним вечером. Никто ничего не видел и не слышал. Скончалась от множественных ножевых ранений. Репортёр тараторил за кадром Кисуков встал, плюнул в экран и пошёл умываться. Как земля таких уродов носит? Тайсон уже сидел на столе. Под столом были рассыпаны чёрные фасолинки. Прости. Не могу это контролировать. Крыс развёл лапками. Уберёшь и жрать давай. Витька замял кресиную переработку пищи в совок и выкинул. Отварил сосиски, налил чай. разговаривать не хотелось. Ну, ты чего, ведь, скучный такой? Да, да, не нравится мне всё это, мм, не моё. Мм. Я хочу жить спокойно, на работу ходить, своими исследованиями заниматься, а не вот это вот всё. Тошно мне от мёртвых, от странных существ, которых вижу. И этот чёрный человек всю ночь снился. Мм. Он же опять прийти может. А что я могу сделать? «Виктор, ты не о том думаешь. Придет, не придет, неизвестно, а людям ты помочь сможешь. Ты хочешь людям помогать?» «Ммм, да не особо уже». Витька припомнил все моменты, когда люди помогали ему. Бесплатно и бескорыстно. Их оказалось немного. Совсем. Мишка помог с похоронами мамы. Приезжал в больницу, когда Кисюкову вырезали аппендицит. В принципе, все. «Виктор, ты не о том думаешь. Остальные просто пользовались пустой кисюковской квартирой. Он никогда не отказывал пустить на ночлег или устроить сбор у себя дома. Жил он как-то очень самостоятельно, денег ни у кого не занимал и в силу своего занудства и здравомыслия ни в какие истории не влипал, ну кроме этой с призраками. Но тут форс-мажор и исследовательский интерес. Кстати, об исследованиях. Витька задумался... А было бы интересно снять энцефалограмму мозга у человека с наплечником, и потом уже без наплечника. Полдня он провозился с домашними делами, еще раз покормил Тайсона и себя, вынес мусор, мельком бросил взгляд на лавку, где уже сидели две кумушки. Существо прилипло к спине лавочки и трогало бабок за плечи длинными пальцами, словно общипывало катышки с их вязаных кофт. Кисюкова передернула от отвращения. Мана вон такие посиделки. Внезапно зазвонил телефон. Витька порылся в кармане. Алло, здра-ра-раствуйте. Мужской голос трубки помялся и продолжил. Вы объявление давали. Нам нужна помощь. Да, я слушаю вас. Это может глупо прозвучит, Но нам нужно, чтобы вы изгнали духа. Моя жена считает, что в неё кто-то вселился. По ночам шепчет ей, что надо лечь в могилу. Я больше не могу так жить. Мужчина сорвался на виски и закашлялся. Простите, мне кажется, что она с собой скоро что-то сделает. Хорошо, сейчас приеду, она дома. Да, лежит как обычно. Сбрости адрес SMS или WhatsApp. Дома он помелся немного и рассказал Тайсону, что был звонок, и он не смог отказать. Там женщина может умереть. Но это в последний раз. Порылся в справочнике лекарственных препаратов, закинул Тайсону в капюшон и вышел из дома. В шикарном подъезде дома на Солянке было сумрачно. две квартиры на площадке. На втором этаже маялся мужчина в бархатном домашнем халате. Скептически осмотрев прибывшего экзорциста, он вздохнул и пригласил пройти в квартиру. Витька словно попал в антикварную лавку или музей. Разные комоды и кушетки, диван, на котором ещё вполне мог сидеть Антон Павлович Чехов. Мужчина что-то рассказывал, но Витька его не слушал. Разглядывая картины, висящие на стенах. Это была Третьяковка на дому. Так вот, донеслось до него. Вы понимаете, её мучает дух. Он не даёт ей спать. Говорит, что ей надо на кладбище. Там спокойно и хорошо. Она уже ничего не хочет. Мы были у врачей. У неё нет психических отклонений. Таблетки ей не помогают. Пойдёмте, вы сами увидите. В большой спальне на кровати с балдахином сидела маленькая худая женщина с распущенными длинными волосами. Лицо её ещё было словно гипсовая маска, белое и неподвижное. Она даже не обратила внимания на вошедших. А вот тот, кто сидел рядом с ней, обратил. Тёмный силуэт взметнулся в воздух. Растопырил руки, растягся длинными тенями к клубящимся мракам. Откуда-то из его груди выползла гнилая голова с обнажёнными челюстями и болтающимся куском нижней губы на подбородке. Зубы клацнули. В глазницах заворочились мутные белёсые шары. Сквозь зубы побежала струйка черноты. Кисюков запихнул мужчину обратно в коридор и захлопнул у него перед его носом дверь спальни. Стало совсем плохо. Его опять затошнило. Это не обезьяны на плечах и не мёртвые люди. Это другое, что-то сильное и страшное, готовое защищать себя и свою жертву. Из капюшона высунулся Тайсон, пискнул и снова нырнул обратно. Диман схватил женщину за волосы и вздёрнул ей голову. Не подходи. Из её распахнутого рта стали улетать чёрные мошки. Я её заберу. Ты не сможешь. Не властен. Витька прислонился спинной к двери, потому что очень хотелось всё бросить и убежать. Оставь это тело. «Заклинаю тебя именами Избавителей! Мальктафер! Абактал! Ранитидин! Изыди Сатана!» Нужно было делать хоть что-то, и Кисюков решил использовать весь свой арсенал. «Никуй пошел!» Витька направил руки в стороны демона и закричал, от страха и бессилия выплевывая какие-то бессвязные слова. «Никуй!» Рой черных мошек сгущался вокруг него. Казалось ему нечем дышать. Через миг облако черного сумрака завернуло его в кокон. Как будто сквозь слой ваты до него доносилось рычание демона. «Ох, невластен. Ты ничто. Мне не нужен. Просто видящий. Видишь меня? Видишь?» Демон стал больше и выше Заполонил с собой всю комнату На груди у него уже торчали две головы Которые открывали рты в беззвучных криках Ворочались гнившими глазными яблоками в запавших темных дырах С тела его срывались черные протуберанцы Обжигая холодом прилипшего к двери человека А теперь не видишь си мазалепило лицо. Витька почувствовал, что задыхается. Дверь сама отворилась, кисюково вышвырнуло в коридор, где, прижав руки к груди, стоял мужчина в халате. Впечатавшись в стену, Витька осел на пол. Жалко скребе руками вокруг, поднялся и пошёл к выходу, еле переставляя ноги. Домой. Очень хочется домой. Мужчина молча проводил его взглядом, даже ничего не сказав. По дороге домой Кисюкова трясло и подташнивало. Он твердо решил, что вся эта паранормальщина не для него. Ничего он об этом не знал. И полез, считая, что сможет справиться. И знать теперь не хочется. Как оказалось, все сложнее, чем он думал. Как и обычно бывает в жизни. Не стоило Тайсона слушать. Дома он вытащил крысу Кайска пешона, пустил на пол. Тот сразу оставил кучки чёрных фасолин и убежал под диван. Выполз только к вечеру, когда Витька ужинул. Хочу сказать тебе. Кисюков нацепил вилку с наколотым куском сосиски на крыса. Что я больше не буду всякой хренью заниматься. Я объявление уже удалил. Не моё всё это. Страшно и противно. Тошнит меня от всех этих наплечников, демонов и мёртвых. Но ты не переживай. На корм тебе хватит, уж на это я заработаю. Тайсон стал попискивать и сел посредине кухни. Ты давай, нормально говори. Крыса пищала и пофыркивала. Витька посмотрел на крысюка и понял, что там в спальне бледной женщине у него действительно всё забрали. Дар способность видеть и слышать то, что нормальные люди не воспринимают. Вот и отлично, подумал он. Чудесно просто. Больше не будет всех этих проблем. А Тайсону надо клетку купить, большую, с гмаком и подружку красивую. Завтра пойдём в зоомагазин, подругу тебе выбирать, хмм, и клетку. Крыс возмущённо пискнул и скрылся в коридоре. Да ладно, чего ты? Так все делают, я программу смотрел. Я тебе смокинг закажу, чёрный. Жениться в нём будешь. Тебе очень подойдёт, вслед крикнул он. На душе у Витьки было радостно, словно он избавился от камня, что давил и тянул шею. Хотелось на работу, поговорить с девочками-лаборантками, увидеть кислое лицо Степанова, чтобы всё было как обычно. В дверь настойчиво позвонили. Веск подаровался сначала, а потом решил не открывать. Там за дверью одни неприятности. Звонок протрезвонил ещё пару раз и затих. На кухне замигал свет, а потом стал медленно гаснуть. В дверь стали постукивать, как будто прощупывая её слабые места. Сумрак, что воцарился в квартире, сгустился, из него вышел под слабый свет уличного фонаря Что пробивался сквозь кусты сирени? Высокий чёрный человек в пальто и цилиндре. Широкая зубастая улыбка, короткий задернутый верх нос пятачком и совершенно белые радужки глаз, светившиеся словно фосфор. Он пошевелил длинными пальцами в чёрных перчатках. Улыбка разъехалась ещё больше. Мёртвые зубы стали извиваться, напоминая о парыше. Человек стал мелко трястись. Витька прирос к полу. Тима залила всю маленькую кухоньку, запах зла в открытый рот проталкиваясь в нос, не давая дышать. На духом раздался глумливый шёпот ледяными иголками прошивающий мозг. для тебя погаснет цвет